Глава шестая. Дракон и прекрасный принц. «А как тебе это?» «По-моему, ничего». Дракон положил перед прекрасным принцем портрет очередной принцессы. «Мила, образована, играет на рояле, скрипке, арфе, любит ромашки и дождь». Он вгляделся в мелкие буквы анкеты на обороте портрета. «А еще поет песни, есть кошка и попугай». «Ну, не знаю» с сомнением протянул прекрасный принц. «А она любит собак и лошадей?» «Не написано», — с сожалением констатировал дракон, еще раз перечитав анкету. Принц вздохнул. «Ну а это...» Дракон протянул ему другой портрет. «Брюнетка. Любит лошадей, собак, охоту. Абсолютный чемпион королевства по стрельбе. Трижды золотой призер межкоролевских состязаний стрелков. Нормальная кандидатура». «Да не Принц скептически осмотрел портрет. «Слишком боевитая. С такой и с друзьями на ресталище задержаться не моги. Сразу тебя сковородкой или мечом дедовским». «Она ж вроде из лука стреляет», — задумчиво уточнил дракон, перепроверив анкету. «Значит, и того хуже», — фыркнул принц. «Даже до дома не дойдешь. На подходе получишь возмездие промеж глаз и понесут в противоположную сторону вперед ногами». «Ну, а кого тебе тогда надо?» вкратчиво уточнил дракон. «Может, никого?» с надеждой уточнил принц. «Я слишком молод, чтобы жениться. Я и холостым побегаю». «Поздно», — замотал головой дракон. «Сам же слышал, что твой батюшка орал, когда чемоданы с твоими вещами из окна выкидывал. Без жены и подвига не возвращайся. Я тебе и так по дружбе два в одном организовать пытаюсь, а ты тут в принцессах перебираешь. Не можешь определиться, бери у ближайшего соседа». «Почему соседа?» подозрительно уточнил принц и принялся перекладывать портреты в поисках соседской дочки. — Из политических соображений! — наставительно поднял палец вверх дракон. — Не хочу соседскую! — помрачнел принц, внезапно о чем-то вспомнив. — Почему? — удивился дракон. — Потому что у соседей сын! — Да, незадача. Мрачно помолчали. Принц снова взял в руки стопку портретов и принялся поочередно рассматривать. Дракон вздохнул, достал турку и поставил на печку сковороду с песком. После всех перепирательств не мешало бы и взбодриться. «Знаешь что?» — раздался за спиной дракона голос принца. «Я тут присмотрел одну. Правда, не богата и принцесса совсем уж небольшого королевства. Я шлупу взял, чтобы его на карте найти. Зато взгляд добрый. Давай ее!» «А потом, если что, извинимся, сокровищ дадим». А может, папенька решит, что такую невестку нам не надо, и мы с миром пойдем каждой своей дорогой?» Дракон пожал крыльями и снял турку с песка. Так началась долгая и счастливая семейная жизнь прекрасного принца.